70. О сложности понимания и воплощения знания от мастера. О ценности мастера. Мои речи очень легко понять и очень легко по ним действовать. Но в Поднебесной никто не может их понять и никто не может по ним действовать. В речах содержится прародитель, в делах содержится владыка. Поскольку никто их не знает, то тем самым не знают и меня. Знающие меня редки, и поэтому я ценен. И посему премудрый Шен таит нефрит под сермягой. 71. О недочетах. Знать, что не знаешь, выше всего. Не знать, что знаешь, недочет. Однако же недочет на недочет тем самым дает отсутствие недочетов. Именно поэтому премудрый Шен не имеет недочетов. У него они сходятся, и поэтому он не имеет недочетов. 72. Об отношении народа к власти. Если народ не боится власти, то великая власть приходит. Не притесняйте его жилищ, не презирайте мест, где он родился. Воистину, только тот, кто не презирает, тем самым не вызывает презрения». И посему премудрый Шен знает себя и не показывает себя, любит себя и не ценит себя, и поэтому оставляет одно и получает другое. 78. О небесных сетях. Храбрый и смелый будет убит, храбрый и несмелый выживет. Из этих двух вариантов один полезен, а другой вреден». Почему небу это так ненавистно, причину этого никто не знает. И посему и премудрому Шен это, похоже, трудно понять. Небесное Дао не борется, но искусно побеждает. Не говорит речей, но искусно отвечает. Не призывается, но само приходит. Покойно и согласно, но искусно в замыслах. Небесные сети необъятны, редки, но ничего не упускают. 74. О принуждении народа к смерти. Если народ не боится смерти, то как же запугать его смертью? Если некто способствует тому, что народ постоянно боится смерти и считает это чем-то оригинальным, я найду его, задержу и убью. Ну, кто теперь осмелится? «Ведь постоянно есть ведающий смертью, кто убьет». Воистину, ведающий смертью старший мастер. Заменяющему старшего мастера вряд ли удастся не поранить свои руки. 75. Об управлении народом без делания Голод в народе происходит от того, что правитель берет большой продовольственный налог. Посему с голодом народу трудно управиться самостоятельно. Их правитель обладает деланием Ювей. Вот почему сложно управиться. Презрение к смерти в народе происходит от того, что правитель стремится к роскошной жизни. Посему народ презирает смерть. Воистину, только тот, кто обходится без делания в течении жизни, тот мудрец и ценит жизнь. 76. О приоритете мягкого и слабого над сильным и крепким. Человек в рождении своем мягок и слаб, а в смерти своей крепок и силен. Тьма вещей, травы и деревья, в рождении своем мягкие и нежные, в смерти своей сухие и трухлявые. Поэтому крепкое и сильное идут к смерти, мягкое и слабое идут к жизни. По этой причине сильное войско не побеждает». Деревья сильны, и поэтому сильное и большое находится снизу, мягкое и слабое находится сверху. 77. О дополнении до целого небесным Дао Небесное Дао, оно подобно натяжению лука, высокое укорачивает, низкое возвышает, излишнее отнимает, недостаточное дополняет. Небесное Дао отнимает имеющиеся излишки и дополняет ими недостаточное. Путь человека не таков. Он отнимает у тех, кому недостает, чтобы поднести имеющим излишки. Кто же может, имея излишки, поднести их под небесный? Только обладающий Дао. И посему премудрый Шен, делая, в ответ не ожидает. Свершая подвиг, в нем не застывает. 78. Об управлении государством при помощи баланса. В поднебесной нет ничего мягче и слабее воды, но в нападении на крепкое и сильное никто не может ее победить. И нет ей замены в ее необходимых свойствах. Слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твердое слабое побеждает сильное, мягкое побеждает твердое. Нет в поднебесной того, кто бы этого не знал, и никто не может так сделать. И посему премудрый Шен говорит: кто принял на себя паденье государства, того назовут хозяином алтарей земли и злаков; кто принял на себя несчастье государства, того назовут ваном поднебесной. Истинные слова подобны обратным. 79. О прощении и воздаянии от небесного Дао. После замирения великого гнева непременно остается еще гнев. Успокоить его можно, лишь будучи искушенным. И посему премудрый Шен, держа левую половину верительной бирки, не оставлял долгов на других. Обладающий благодатью думает, как отдать долг. Не обладающий благодатью думает, как наложить оброк. У небесного же Дао нет любимчиков. Оно лишь постоянно воздает искушенным людям. 80. О маленьком государстве, как о недостижимом идеале. Маленькое государство, где мало народа, даже обладая десятками и сотнями различных орудий, не должно их применять, способствуя тому, что народ до самой смерти не переселяется в далекие места. Даже если в таком государстве есть лодки и колесницы, то нет места, чтобы на них ездить. Даже если есть солдаты в доспехах, то нет места, чтобы выстроить их в шеренги. Поспособствуй тому, чтобы народ снова начал плести узелки и применять их, как в древности. Услади его пищу, укрась его одежду, обезопась его дом, наполни радостью его быт. Пусть соседние государства смотрят друг на друга, слушают петухов и собак друг у друга, а народ до смерти от старости не переселяется через границы. 81. Об искренности и знании. Искренние речи не изящны. «Изящные речи неискренны, искусный не красноречив, красноречивый не искушен, знающий не доказывает, доказывающий не знает, премудрый шен не накапливает, все делая для других, сам тем большим обладает, все делая для других, сам все больше получает, небесное дао приносит пользу и не вредит». Дао Премудрого Шен, «Действовать без борьбы».